Глава 174. Первый бой. Часть 2. Вопросы Белой Виллы не требовали от Содзя нести ответственность в первую очередь. Таким образом, после одного упоминания о его отпуске, Соддя покинул Белую Виллу, забрав Айми и Айлу с собой. Они направились к месту назначения. Несмотря на то, что это было их не первое путешествие далеко, Содзя был вынужден признать, что это бросалось в глаза. Две девушки с красивыми нефритовыми лицами — сопровождающие очень милого мальчика, несомненно, не могли не привлекать внимания. На самом деле, основываясь на своих записях, это был второй раз, когда Суодзя ехал в отдельное место. Первый раз был, когда он приехал в Священный Свет из своего родного города. Однако, тогда его мать была вместе с ним. Кроме того, они взяли экипаж и от начала и до конца оставались в тьменоте. Когда они вышли из кареты, они уже прибыли в город Священного Света. Тем не менее, на этот раз было по-другому. Суодзя не хотел брать карету. Ему нужно практиковаться, как и Аймис с Айлой. Несмотря на то, что они были еще молоды, соддя был теперь великим магом, которого было достаточно, чтобы выйти в путешествие. В течение первых нескольких дней ничего не происходило. Несмотря на то, что они привлекали внимание людей, они не навлекли никакого зла. Только после нескольких дней Соддя вдруг почувствовал, что за ним следят. Вначале все думали, что это было три ребенка. Нельзя было из этого извлечь выгоду. Однако, когда Содзя остановился, чтобы поесть, многие люди со скрытыми мотивами заметили у него предметы роскоши. Хотя Содзя нельзя винить, за последние несколько лет он привык к роскоши. Он с трудом ел нормальную пищу, а блюда в ресторанах казались для него слишком вредными. Таким образом, Содзя взял с собой свои золотые тарелки и чашки. Только тогда ему было достаточно комфортно есть. Поступив таким образом, пытаться избежать демонстрации своего богатства было невозможно. В глазах других он теперь был похож на маленького пухлого барашка. После еды Суодзя, Айми и Айла направились на запад. Через несколько километров Суодзя обнаружил, что были какие-то слабые, хитрые тени, мигающие позади них. Суодзя знал, что за ними следят. Столкнувшись с такой неприятной ситуацией, Суодзя почувствовал энтузиазм. Так как он решил выйти в путешествие, встреча с опасностью было невозможно избежать содзя знал, что этот бой, который был по существу первым во всей его жизни, начнется в ближайшее время. Истинное сражение Содзя предвидел уже давно. Хотя Содзя боролся с огненным воином в Академии Священного Света до этого, он лишь избил его. Спустя несколько лет Суодзи был уже не тот, кем он был раньше. Если бы он столкнулся с тем огненным воином снова, Суодзи, несомненно, легко убьет его за секунду. Если содзя был настолько мощным, то почему он не вернулся, чтобы отомстить? На самом деле Судзя уже забыл о том ничтожестве. Несмотря на то, что он унизил Судзя, он не стоил того, чтобы тратить на него энергию. Судзя твердо верил в судьбу. И если огненному воину было суждено заплатить за свои действия, то они, естественно, встретятся снова. «Стоять!» – закричали позади. Дюжина фигур вдруг выскочила из кустарника. Видя это, Айми и Айла быстро потянули посохи на спине и посмотрели на толпу перед ними. Они тоже чувствовали, что сегодня, скорее всего, скучно не будет. Улыбаясь, Содзи, остановился. Он не вынимал свой посох, а вместо этого поднял руки, чтобы сказать: Почему вы нам мешаете? Может быть, вы те самые воры, которые ходят слухи. Ха -ха -ха Человек с бородой вышел из толпы. Содзи отметил, что этот парень был низкий, но толстый. На его талии в ножнах был черный кинжал. Его лицо показывало свирепый вид. Однако взгляда было достаточно, чтобы разглядеть, что этот человек не был добродетельным. Жадно глядя на Суодзиан, а затем на две фигуры в синих плащах рядом с ним, Бородач надменно сказал «Сдайте все деньги, я пощажу вас. Если нет, то страшный я вас убьет». Судзя наблюдал, пока противоположная сторона закончит свою забавную реплику, а потом он улыбнулся и покачал головой. «Это невозможно. Мало того, что я отказываюсь сдавать свои деньги вам, «Я требую, чтобы вы сдали свои деньги мне». Затем Содзя полез в карман, чтобы вынуть золотую сверкающую эмблему. Он осторожно положил ее на грудь. В то же время Айми и Айла завистливо посмотрели на содзе. Содзя в настоящее время носил эмблему в золотых и зеленых цветах. Эмблема была в форме пентаграммы, а в центре был зеленый ангел. Содзя представлял вновь созданную четвертую группу. Помимо темных ангелов, золотых ангелов и кровавых ангелов, Отважная группа изумрудных ангелов. Суддя с любовью погладил эмблему. Он многое вложил в создание этой группы. Даже Айми и Айла не имеют квалификации, чтобы присоединиться. Члены этой группы неизбежно будут являться членами главной семьи, которая отправится на большие торговые пути. Содзя поднял голову и взволнованно посмотрел на дюжину фигур перед ним. Он сказал, «Сейчас я верну ваши слова обратно. Немедленно отдайте все деньги, и я пощажу вас». В противном случае, не вините меня за беспощадность». Воры были шокированы словами Содзиа. Не то чтобы на них никто никогда не кричал, но это был первый раз, когда на них кричал маленький ребенок. Айми и Айла одновременно начали собирать свою магическую силу. Мощное количество магической силы начало колебаться вокруг них. Выражение лица бородача круто изменилось. Он крикнул. «Черт, эти двое маги!» «Спешите и атакуйте их, прежде чем они смогут активировать свою магию!» В ответ на его команду воры вытащили свои кинжалы и кинулись на Суадзе и двух девочек. Видя это, Суадзе не мог сдержать улыбку. Он сделал жест, сигнализируя Айми и Айли не атаковать. Воры быстро пересекли несколько метров дистанции. Суадзе жестоко улыбнулся и слегка топнул правой ногой по земле. Это мгновенно активировало алмазную атаку. Круги алмазоподобных кристаллов льда начали формироваться вокруг Суадзя. Кристаллы распространились взрывной атакой. Каждый кристалл льда светился ярко, будто преломляя солнечные лучи. Столкнувшись с такой мощной атакой, воры хотели уклониться. Однако, алмазные атаки были слишком тесны друг другу. Кроме того, их скорость была быстрее молнии. Они и подумать не успели, как уже пострадали от атак. Раздались жалобные крики. Десятки воров отлетели назад. Их тела взлетели на много метров в воздух, прежде чем упасть обратно вниз. Содзя, Айми и Айла наблюдали, как они разлетались на части. При виде такой разрушительной сцены магическая сила вокруг Айми и Айлы сразу разошлась. Так как они не могли сдержать свои порывы к рвоте при виде этого. Под лучами солнца темно-красные куски трупов падали на землю. Как это мог быть человеческий мир? Содзя тоже чувствовал себя неуютно внутри. Но это уже был второй раз, когда он был свидетелем такой картины. Первый раз был перед дворцом. Тем не менее, тот раз нельзя считать боем. Те ребята лишь пытались не пустить императрицу. Они не решились на нападение. Таким образом, сегодня Соодзи одержал в бою свою первую победу.